Триста семьдесят девятая гуру. Не видим свет несущему его в своей ауре, но учитель увиден. Каждая победа над собою, каждое преодоление какой-либо слабости или недостатка, каждое утверждение нужного качества умножает свет и радует того, кто позвал их за собою. Сознательное приношение такой радости учителю будет лучшим даром страны ученика.